Несколько позже Новиков с Левашовым поднялись по узкой винтовой лестнице в стеклянный фонарь на крыше, где у Берестина был оборудован совсем крошечный, но уютный кабинетик. Самодельный письменный стол, две полки с иностранными журналами по искусству, старомодное кресло с вытертой до белизны кожаной обивкой. «Ты его действительно хорошо знаешь?» — спросил Новиков, имея в виду Воронцова. Словно вчера Олег уже не говорил ему этого. «Последние годы лучше, чем тебя. В любых ситуациях. А что?» «Да вот настораживает он меня. Не пойму, чем, а вот чувствую, этакое...» Новиков пошевелил в воздухе пальцами. «Слишком все нарочито как-то». «Ревнуешь?» — будто в шутку спросил Левашов. «К тебе, что ли?» «Нет, вообще». «А, вас понял». «Нет, этого нету. Но ты пойми, появился он в самый, что называется, раз, ни раньше, ни позже. Поверил тебе сразу и безоговорочно. Мы сами и то в эту идею дольше врубались, хоть и себя вспомни. Сколько мы с тобой толковали, а ты ведь не читай ему. До совмещения пространства-времени самостоятельно додумался. И держится он не так». Я вроде его психотип знаю, прикинул кое-что, экстраполировал, не сходится. Если факты не соответствуют теории, то тем хуже и для фактов. Не понимаешь ты меня. Или объяснить не могу. Черт знает. Новиков даже поморщился, как от зубной боли. Я вот что думаю. Не подставка ли он? Проверить бы надо. Левашов махнул рукой. «Если они такие подставки умеют делать, нам и рыпаться нечего. Застрелиться для простоты — и все. На чем ты его проверишь? Я с ним год в одной каюте прожил, и разницы не вижу». Левашов увидел на столе открытую коробку герцоговины флор, отвлекся, шелестя фольгой, вытащил покрытую золотистой пыльцой папиросу. «Ты смотри, чем наш художник наедине балуется!» «Внимание ли величие у него?» «Ну и мы приобщимся». Новиков щелкнул зажигалкой. «Если хочешь», — продолжил Олег, медленно выпуская дым через нос, «Алексея в таком разе тоже можно в пришельца зачислить. Какой нормальный человек одновременно курит папиросы, трубку и сигареты то с фильтром, то без?» но это к слову». Он вернулся к прежней теме а вот как тебе про иуду экспромтик хорошо сказано это он в ирину целил и а что и на его месте я так же думал бы или постарался чтобы другие подумали так может он и прав отвечу твоими же словами тогда тоже стреляться пора а вот димыч лучше решил пустирка едет может она и сама не знает А ее используют? Новиков, задумавшись, смотрел на панораму крыш, уходящую к дымному горизонту. Потом раздавил окурок в давно нечищенной чугунной пепельнице. Пусть едет. Я сразу так подумал. Но вот тут мы и посмотрим. Проверка. Проверка на дорогах. Вот и название нашли. Похоже... «В каждом деле для тебя важнее всего название. Не важнее всего, но немаловажно. При случае объясню. Ну а по сути, что ты изобрел?» «Все узнаешь во благовремении». «Тихо». Новиков толкнул Левашова локтем. Снизу кто-то поднимался, поскрипывая старым деревом ступеней. Ирина вышла на площадку. Улыбнулась почти непринужденно. О чем вы, мальчики, шепчетесь? Можно я с вами постою? На прощание. Вам так не терпится от меня избавиться, что даже поезда ждать не хотите. Сбежали. Ради бога, Ирочек, не говори так. Мне больно тебя слушать. Мы просто перебираем кости нашего нового коллеги, капитана Цурзе Воронцова. Как он тебе кстати? Новиков подумал, что Ирина могла бы заметить нечто упущенное им самим. — Серьезный мужчина, эффектный, только, по-моему, он очень недобрый человек. — Ты несправедливый, Ирен, — тут же возразил Левашов. — Он добрый парень, но просто в другом стиле. Кадровый и потомственный моряк с петровских времен, причем военный. А это накладывает...